Бывают дни, когда сюрпризы один за другим валятся тебе на голову. В дом я вошла через заднюю дверь с близнецами в охапке и обнаружила, что кухня оккупирована коротышкой сусиками а-ля Чарли Чаплин. Мистер Бладжет, как вы здесь очутились? Он изволил оторваться от общения со стиральной машиной и обратить на меня взор здорового глаза. Тот глаз, что был наполовину скрыт багровым веком, жил собственной жизнью. «Уж простите, Коля напугал хозяйку. Видок у мистера Бладжета и впрямь был устрашающий. Преподобная Эвдора наверняка нашла бы на это замечание подходящую цитату. «Впрочем, и я немалограмотная. Не суди по внешности ближнего своего». Я покричал, покричал под дверью. Ответ не дождался. Вот ручку ты дернул. Дверь возьми и отворись. Ну, я из кумеку, мол, хозяйка за своей машиной соскучилась, решил заняться вашей старушкой, пока из нее песок не посыпался. Рада вас видеть. Давайте-ка возьму одного красавчика. Мистер Бладжет отобрал у меня тема. «Спасибо. Я начала раздевать Эбби. Будьте любезны, не обращайте на нас внимания. Постараемся не мешать трудовому процессу». «Не тревожьтесь, хозяйка. Джо Бладжет тем и хорош, что хоть на коленке вкалывает за милую душу». Взгляд здорового глаза с надеждой скользнул в сторону чайника. «Нет уж никакого чая, пока близнецы не будут переодеты и накормлены. Чувствуйте себя как дома». Я подхватила по малышу на каждую руку и направилась к двери в холл. «Если хотите...» — он понял меня с полуслова. «Нет проблем, хозяйка, сам вскипячу. Чай в медной коробочке». «Ни слова больше. Моя Молли уверяет, что таких ищей как я, свет не видывал. Ничего спрятать от меня не может. На той неделе спекла пирог. Не то чтобы праздник, какой у нас случился. Просто так, в благодарность за ночку. Молли, она у меня гораздо на всякие штучки, чтоб мужа-то обласкать. Ага». Короче говоря, прибрала на пирог на самую верхнюю полку шкафчика, что над плитой. А я возьми даю и унюхай. Ну и посмеялись же, когда Молли застукал меня с подносом. Решила отшлепать даже озорницу. Ого, кажется, мы влипли во что-то мало похожее на пирог. Хм. С перцем в этом блюде явно перебор. Кексы в коробке с картинкой Вестминстера. Промямлила я и выскочила за дверь, чтобы от стыда не провалиться сквозь кухонный пол. Пока близнецы уже в сухих одежках общались между собой, меня будто кто-то силой подтолкнул к зеркалу. Рассмотрев отражение и так и этак, я пришла к неутешительному выводу. Из пушек в честь этой дамы палить не будут, даже из пистолетика какому-нибудь завалящего не пальнут. Однако не время слезлить. Минутки бегут, час икс близок. Чтобы не превратиться для миссис Меллои во врага номер один, я должна придумать что-нибудь заковыристое для сказочной ночи любви. Шевели мозгами Элли. Не последует ли к примеру Молли Бладжет и не испечь ли волшебный пирог? Гениальная идея. Любой пирог у Бена вышел бы вкуснее и красивее. Хотя если не набивать желудок, а наслаждаться близостью друг друга, то и моя стрипня сгодится. То и дело бросая тревожные взгляды на часы, и я пристроила малышей в кенгуренка и вернулась на кухню. Мистер Бладжит уже прихлебывал чай, держа в одной руке чашку, а в другой свернутый кольцом шланг от насоса. Не иначе, как на случай всемирного потопа. Эби и Тем дали понять, что обед требуется незамедлительно. Возня на кухне, когда под ногами вертится малознакомый мужчина, к моим любимым видам отдыха не относится. Но ради стиральной машины я накормила близнецов, перепрыгнула через очередной шланг, споткнулась провод, проплыла по жолобу между машиной и столом и устроила деток в манеже, одним глазом косясь в руководство на яды Шельмус. Нелегко, но необходимо. Для роковой дамы эта книжец должна стать тем же, чем Библия для истинного католика. Мне и в голову не приходило искать в руководстве какие-либо рецепты. Помощь пришла сама — В конце третьей главы значилось «Ужин на двоих». Эврика. Рецепт. Маринад. Наполнить ванну теплой водой, слегка приправить капризом купидона и вымачивать себя полчаса, время от времени переворачиваясь во избежание появления вмятин на коже. Выбраться из воды – Обсохнуть и слегка увлажнить тело бальзамом блаженства. Убранство. Рекомендуем ковбойский стиль. Изысканное сочетание высоких сапожек и широкого пояса с игрушечной кобурой. Никаких излишеств. При желании можно остановиться на классическом французском стиле, который удовлетворит вкусы самого придирчивого супруга. Воздушный пеньюар. Атласная лента в волосах, на ножках парчёвые шлёпанцы. Приправа. Сбрызнуть шелковистую кожу. парфум де пассиум. Не забыть о любовном гнёздышке. Самым дерзким рекомендуем присыпать плечи сахарной пудрой. Сервировка. Красивая скатерть, посуда и столовые припоры обязательно. Искусно расставьте свежие цветы. Должна признаться, что рецепта оригинальнее мне еще читать не приходилось. Но вот вопрос, доберемся ли мы когда-нибудь до пика наслаждения? Я имею в виду тот момент, когда на столе искусно расставляется, собственно, ужин. Ага, вот оно. «Райская птица под соусом ля мор». Эротическое название примитивного жареного цыпленка, судя по описанию. Если что и вызовет у меня проблемы, так только поиски жаровни. «Хозяйка!» Подпрыгнув от неожиданности, я выронила буклет и уставилась на мистера Бладжета. Тот как раз примеривался, как бы половчей набросить лосой из шланга мне на шею. «Что за глупости, миссис Хаскел? «Добросовестный слесарь починил стиральную машину, а вы вместо того, чтобы оплатить его труд, по привычке стращаете себя джаком потрошителем «Да?» «Уразумел я, в чем загвоздка-то». «Да что вы! Вам решать, хозяйка, чего с ней делать. Выбор невелик!» Мистер Бладжет похлопал по крышке стиральной машины. Снисходительный жест говорил сам за себя. Либо мы подключаем старушку к системе искусственного питания, и она будет влачить жалкое подобие существования, обмотанное проводочками и трубочками, либо с достоинством отправляем на небесную свалку. Будь на то моя единоличная воля, престарелая красотка немедленно вылетела бы за дверь. Но у Бена по отношению ко всяческим механизмам свой пунктик. Все, что заводится и включается в сеть, обязано ездить, греть, мыть, стирать и пылесосить вдвое больше предписанного инструкции срока. Классический пример — автомобиль. В полной уверенности, что машина его переживет, Бен отдельным пунктом своего завещания обеспечил вечный уход за этой рухлядью. «Видите ли, мистер Пладжет? «Муж очень привязан к нашей старушке. Нельзя ли хоть как-нибудь сохранить ей жизнь?» Усики слесаря вдруг затрепетали, да и шланг в руках заметно дрогнул. «Во второй раз за день мужчина дрожит в моем присутствии. Куда катится Читертон Феллс?» «Ах, миссис Хаскил, нет нужды спрашивать, записались ли вы в само совершенство. И так заметно, по вашим глазам, по голосу, когда вы говорите о своем благоверном. Вот и моль моя такая же. Что за женщина? С ней каждый месяц медовый. Одна только штука портит наше счастье». «Не может быть! Я все думаю и думаю!» Мистер Бладжет принялся выкручивать шланг, напомнив мне доктора Мелроуза с его стетоскопом. «Думаю о своем позоре с этой... этой...» Назвать великую грешницу оказалось выше его сил. «Да и к чему?» Имя мисс Глэдис Шип и так витало в воздухе. Слов утешения у меня не нашлось, а на мораль времени не было. Стиральная машина все еще ждала своей участи. «Черт! Кто там шастает в саду?» «Тук-тук-тук!» Знакомое шутовское царапание. Закипая праведным гневом, я приникла к матовому стеклу окошка и увидела долговязую тощую фигуру. Так и есть, драгоценный кузен. Хватило же наглости заявиться ко мне в дом после безобразного представления у наяды. Нет, надо же до такого додуматься, выдать себя за ее преподобие. Для мюзик-холла, может, и сгодилось бы, но мне почему-то совсем не смешно. «Ну, постой, Фредди, сейчас ты у меня попляшешь». Рванув дверь, я заорала во всю глотку. «Сморчок недозрелый, поганка бледная, посмей только ступить на порог, мигом на тот свет отправлю, чертям будешь головы дурить». На крыльце стояла мисс Шип. Пока я хватала ртом воздух и пыталась выдавить хоть один маломальский член раздельный звук, экс-органистка испуганно сползла с крыльца, спотыкаясь на каждом шагу и на каждом слове. — П-п-простите, миссис Хас Хаскел. Взор водянистых глазок каленным прутом пронзал мое сердце. Казалось, здесь случайно. Хотела отдать платок вашего милого супруга. Белый сполх ⁇ это Миши прижала платок к губам. Черный силуэт на дорожке ⁇ миг и нет ее. Сбежала от собаки Баскервилей. Я чувствовала себя последней сволочью кинуться к автобусной остановке и сложить к ногам миши повинную голову? Дух был крепок, но плоть спасовала, заставив меня малодушно закрыть дверь в сад. Физиономия мистера Бладжета так и светилась. Вся без остатка, включая Чарли Чаплиновские усики и свои нравный глаз». Попадись ему в руки медаль, держу пари, он немедленно нацепил бы ее мне на грудь. «Вот это я понимаю! Само совершенство!» — воскликнул коротышка. «Так сражаться за своего мужа!» Ничего не оставалось делать, как только прибегнуть к беспрекословному тону рачительной хозяйки. «Машина, мистер Бладжет, Стиральная машина!» Слесарь пошел кругами возле нашей старушки, принюхиваясь, точно волк у овчарни. Затем поманил меня пальцем. Под пристальными взглядами близнецов я придвинулась поближе. Выдержав паузу, мистер Бладжет слегка пощипал усики, поскреб подбородок и... «Как!» врезал старушки в бок! «Другого способа нет». «То есть я ошарашенно посмотрела на него? Лупить всякий раз, как заглохнет?» «В точку! Попробуйте, хозяйка. Может, чего и выйдет». «Моему разочарованию не было предела. Думаю, нечто подобное испытывает человек, прикупивший комплект аксессуаров у гробовщика», За день до вынесения радужного вердикта врачей. Мистер Бладжет был столь любезен, что предложил лично водрузить нашу развалюшку на место. А я тем временем занялась поисками радости сладкоежки, брошюрки для любителей кондитерских изделий, где видела рецепт беспроигрышного шоколадного торта. «Куда же ты запропастилась? Ни на одной из полок нет». Книги, блокноты, какие-то разрозненные листки летели во все стороны, а книжец как сквозь землю провалилась. Кухня была перевернута вверх дном, и я уже хотела опустить руки, когда вспомнила, что Доркас преподнесла мне на день рождения роскошный пирог, приготовленный по рецепту радости сладкоежки. «Так, может, книжка мирно лежит в ее комнате?» Мистер Бладжет еще возился с машиной. Близнецы делились друг с другом секретами на им одним понятном языке. «Ничего страшного не произойдет, — решила я, — если на несколько секунд эта троица останется без опеки». О, иллюзии! Несколько секунд растянулись не меньше, чем на четверть часа. «Шарить в комнате подруги, не нарушая границ частной собственности». Попробуйте к сходу решить такую головоломку. Пять драгоценных минут из пятнадцати я потратила впустую, таращись на закрытые дверцы шкафа. Книжка была рядом, я кожей ощущала ее присутствие, и меня почти трясло от бессильной злобы. Терпеть не могу, терять вещи. Пропажа всегда таит неведомую угрозу. Так и кажется, что шкадливые вещицы, сидя где-нибудь в укромном уголке, зловредный хихикает и тычет в тебя пальцем. Признав поражение и уже развернувшись к двери, я обнаружила радость сладкоежки на самом видном месте, на ночном столике. Знакомая история, верно? Стоит только плюнуть на поиски и сделать пропажи ручкой, А она тут как тут, у тебя под носом. Однако радость обретения была мрачена страхом. Пока мамочка занималась черт знает чем, детки наверняка уже исчерпали все темы для разговора, и теперь, не помня себя, я скатилась по лестнице и под грохот распахнувшейся двери влетела на кухню. Пусто. Неразноглазого слесаря... Ни эбестома.